Глава 31 На крыльце, выходящем на просторный задний дворик с телепортационной площадкой, нулешарх стоял с двумя головорезами кривого лока. Впрочем, внешне эти парни головорезами сейчас не казались. Приличные костюмы, аккуратные бороды, приглаженные волосы. Левого я знала только по портрету. Зуб. Волка оборотень происхождение неизвестно, зарабатывал на боях без правил, пока не попал в свиту Лока. С правым звероводом довелось пересечься, когда его взяли на кражи со взломом. Некромант научился не в официальных заведениях, скорее всего, на натаскан частным наставником. Обычно он ворует с помощью мелких зомби, всяких там мышей, крыс, кошек. Охрана часто не рассчитана на мелочь. Но в тот раз, когда их замели, своими зомби снимал защиту с особняка. Телепортацию никто не перекрывал и даже не пытался. Никаких агрессивных телодвижений в мою сторону не было. «Приветствую вас и желаю бесконечной силы крыльев и полной сокровищницы». Поклонился Нулишарх. «Извините, что не предупредил, но меня попросили организовать приватную встречу, а некоторым так трудно отказать». Он развернул руками, но виноватым не выглядел. «Хозяин переговорить с вами хочет». Голос у зуба был неожиданно приятным. «Все честь по чести, безопасность вам гарантируют». Кривой Лук, теневой король столицы, общаться с которым мне доводилось лишь письменно через посредников, собирался встретиться лично. Нарастающий гул предупредил о толчке землетрясения за полминуты до него. Наверняка это и было причиной столь странного желания Кривого Лока лично переговорить с кем-нибудь из властей. Он же король, обязан позаботиться о своих подданных. «Хорошо, я поговорю с ним», – кивнула коротко. Нулишарх посторонился, указывая на широкую дверь. «Прошу, никто вам не помешает и, обещаю, не подслушает. Вас ожидают в кабинете прямо по коридору». Нулишарх был богат но его контора выглядела просто и добротно, уверенно так. темные деревянные панели на стенах, пейзажи в широких рамах, медные ручки, медные таблички на дверях. Кабинет прямо по коридору принадлежал ему. Но внутри обстановка была совершенно нерабочей. Все явно подготовили для встречи. Вместо письменного стола был обычный. Он разделял два одинаковых кресла друг напротив друга. Фрукты, сладости и чай дожидались на тележке. Демонстративно были развешены на окнах и стенах магические печати от подслушивания. В кабинете никого не было, но имелась еще одна дверь. Я вошла, и та дверь дрогнула, открываясь. Вошедший темноволосый мужчина лет 50 на вид был достаточно высок и очень красив. Но самым ярким в его внешности были глаза разного цвета – голубой-правый и карий-левый. Типичный аристократ – ухоженное лицо с тонкими чертами, идеально подогнанный сюртук, галстук истесненного шелка, булавка с драгоценностями. Впрочем, особого внимания на его облик обращать не стоило. Наверняка пользуются личиной. Это логично, да и почти неестественная внешняя привлекательность – наталкивала на эту мысль. Но если внешность он может скрыть, то жесты подделать намного сложнее, и за жестами я старалась следить. Он улыбнулся, показывая ровные крепкие зубы. «Вот и довелось нам встретиться. Извиняюсь, что без предупреждения». Немудрствуя лукаво, он уселся в ближайшее кресло. Я села напротив него, отслеживая его движения и пока не находя сходства ни с кем из тех, кого я знаю. Ни чая, ни сладостей мне не хотелось. Лок тоже к ним не тянулся, разглядывал меня. У меня-то внешность настоящая. Ты выглядишь довольно безобидно. Довольно понебратски заключил Лок, на первый взгляд. Мы здесь для обсуждения моего облика. Я приподняла бровь. «Нет, просто интересно лично познакомиться с такой неординарной личностью». Он не лгал и не боялся меня, понимая, что я не стану его убивать, чтобы не добавить столице проблем со становлением нового короля. «Мне бы тоже было интересно познакомиться, увидеть реальную внешность», намекнула я, «а вдруг, если учесть критическую ситуацию, это сработает». Лок тоже улыбнулся, причем мимические морщинки собрались даже вокруг разноцветных глаз, что показывало искренность улыбки. «Думаю, вы уже догадались о цели нашей встречи». Вместо ответа он начал разговор и на этот раз обратился ко мне вежливо. «Вас беспокоит происходящее в мире?» «Да, все эти слухи о межмировой войне, ловле демона котов, землетрясения...» «Слухи о готовящейся эвакуации населения. Я выступаю представителем той части общества, которую не извещают о подобных вещах. Но мы тоже живые существа, хотим жить. И, может быть, можем помочь. И Йоран наш общий дом, мы готовы встать на его защиту». Неожиданное предложение, но почему бы им не воспользоваться? Пока для безопасности и Йорона было бы желательно, чтобы ваши подданные не устраивали столько грабежей и мошенничеств. Народ нервничает, а вы только добавляете беспокойств, оттягиваете на себя силы. Только сегодня мне пришлось требовать у нашей армии магические кристаллы для ИСБ. Ваша излишняя активность плохо влияет на нашу оборону. Магии стало меньше. Многие защитные чары пострадали, мои подданные. Он едва заметно улыбнулся. Не могут не воспользоваться случаем. При эвакуации вы все краденное с собой не унесете. Зато самое ценное унесем. Но ведь никогда не знаешь, в каком доме и у какого существа ждет тебя то самое ценное. Лок, хоть и облег объяснение форму лукавства, говорил вполне искренне. Кажется. Потому что голос он тоже мог изменить. Все же я серебряный дракон, и мы чувствительны к звукам, его интонации я могу запомнить, опознать среди тысяч других. Так мы ни до чего не договоримся. Я откинулась на спинку кресла. Если вы не собираетесь хоть немного угомонить своих подданных, говорить нам не о чем. Всякое беспокойное время – это золотое время для воровства, мошенничества. Меня не поймут, если я слишком ограничу промысел. Но поймут, если вы погоните их защищать и Йоран?» Скептицизм в голос не проник, но я его очень остро ощущала. «У меня не армия, я никого не погоню», — улыбнулся Лок. «Мои подданные действительно хотят помочь и хотят объяснений, каких-то гарантий, плана действия, но от хлеба своего совсем не откажутся». «А если не совсем?» Решила я раскрутить подброшенный намек. «Это я и предлагаю обсудить». Лок снова улыбнулся. Не думала, что он такой улыбчивый. Как-то не вязалось это с его статусом. Я даже подумала, с кривым ли Локом имею дело, но проверить это никак не могла. Кривой Лок производил странное впечатление. Он будто был собран из разных существ. То был аристократически вежлив, то сбивался на грубоватую речь, его мимика то становилась довольно активной, то будто застывала. Впрочем, личина могла не справляться с повторением его движений. Жесты его то становились суетливыми, то преисполнялись гордой неспешностью с налетом небрежности. В общем, Лок сделал все возможное, чтобы при встрече без личины я его не узнала. Может, я с ним в обычной жизни пересекаюсь, или он только хотел создать у меня ощущение, что он скрывает свои повадки, чтобы я подумала, будто мы можем пересекаться. Или у него паранойя, и он боится даже случайного столкновения. А может, этот человек передо мной был марионеткой, которой управляли ментально». Магическая принадлежность Кривого Лока точно неизвестна. Он может быть и менталистом, сидеть в одном из соседних кабинетов, управлять первым встречным человеком. Я же сейчас это не почувствовать, не проверить не могу. В общем-то, договоренность у нас получилась, и, учитывая ситуацию, вполне неплохая. Его подданные будут следить, чтобы в столице не действовали демоны и приспешники культа, но разбираться с ними они станут сами. Стучать в ИСБ позорно даже на врагов. Пообещал Лок обеспечить безопасность приютов, храмов, целителей, аптек, больниц, продовольственных складов и магазинов. Все это в текущей ситуации должно работать бесперебойно. Не тронут семьи солдат и офицеров. Особняки, дворцы – все это особенно лакомая добыча сейчас – потому что именно там с наибольшей вероятностью можно стащить то, что при маленьком размере будет стоить дорого, что очень актуально в случае эвакуации, так что их будут грабить все, у кого хватит сноровки. Правда, из уважения ко мне пообещали мои дома не трогать, даже те, которые просто сдаю. С нашей стороны потребовался вовсе минимум, Объяснение, что происходит, и гарантия, что в случае эвакуации мы возьмем из преступного мира даже тех, у кого нет никаких документов. Но и во время эвакуации никого арестовывать не станем, как и они, в свою очередь, в процессе эвакуации не будут воровать и убивать, если речь не пойдет о самообороне. В конце Кривой Лок сходил в подсобное помещение и вернулся с мечом в лакированных ножнах, С серебряной инкрустацией в виде потоков воды, покрытая мелкими чешуйками, рукоять тоже была серебряной. Подарок. Кривой лок положил оружие на столешницу, в коллекцию. Я лучше. Вставил жаждущий так неожиданно, что я чуть не вздрогнула, но предложенного меча осторожно коснулась. Он был прохладным. Придерживая ножны, я потянула приятную на ощупь рукоять. Клинок высвободила сантиметров на десять, словно в зеркало заглянула. Настолько отполированным он был. «Шикарно, только мне нечего подарить в ответ». «Ничего страшного». Небрежно отмахнулся Лок. «Я не дракон, обойдусь». «Тогда этот подарок выглядит как взятка». Я задвинула меч в нужный и, изображая внутреннюю борьбу, положила ближе к нему. Взятка не может стать коллекцией. Это просто подарок. Лок не спешил забирать оружие. Без подвохов и тайных смыслов. На нем даже заклинаний никаких нет. Можете спросить у видящей. Нет, благодарю. Я качнула головой. Если на этом все... Все. Лок поднялся. «Приятно было иметь с вами дело. Надеюсь, наша армия справится с врагами и эвакуации не потребуется». «Я встала практически одновременно с ним. Надеюсь, ваши подданные с пониманием отнесутся к сложной ситуации и не будут ее усугублять без необходимости. Я присмотрю за моими ребятами». Пообещал Лок вполне искренне. И в случае эвакуации Мы поможем с порядком в бедных районах. Надеюсь, вы их не бросите на произвол судьбы. В планах защитить всех. Еще раз уверила я. Оставляю вас на нуле шарха. Кривой лук несколько неловко, но мне в этой неловкости чудилась картинность. Раскланялся и покинул кабинет, оставив меч на столе. Ну и пусть лежит, все равно не возьму. Не доверяю я этому типу. Точнее, я возьму, чтобы не вызвать подозрений, но положу... Да, в банк, но не в семейную ячейку. Или закопаю где-нибудь. Я еще смотрела на закрытую дверь, анализируя ощущение отличного знакомства. Как та вдруг распахнулась, и нулишарх явился с широкой улыбкой. Надеюсь, вы не сердитесь на эту маленькую подставу. В качестве извинений я пригласил девушек скрасить наш разговор. «Кажется, вы это любите, Хален, и в ИСБ вас вряд ли этим балуют. Место не то, зато у меня можно все». Мой строгий взгляд уменьшил его улыбку. «Ну ли шарх, какие девушки?» – спросила я. «Красивые?» – серьезно ответил он. «Умелые и соблазнительные». И несовестно в такой тяжелый для империи и всего Йорана момент превращать важные переговоры в балаган. Да я просто украсить встречу хотел. Но Лешарх даже паник слегка. Все очень серьезно. Продолжала морально давить я. Мне сейчас не до развлечений, а всем остальным пора проявить сознательность и задуматься о благе государства и жителей, а не о развлечениях и девочках из борделя. «Лучше бы на эти деньги сделали скидку ИСБ, СБ». Но Лишарх совсем запечалился. Я же продолжала давить. «Есть тут нормальный кабинет для переговоров». Он кивнул и указал на дверь в кабинет своего первого помощника, если судить по медной табличке. Переговоры получились непродолжительными. Я расписала всю сложность нашей нынешней ситуации, И прямо сказала, что в случае эвакуации все ценности унести с собой не получится. Воззвала к подданическому долгу. Заметила, что за такую подставу, которую Нулишарх мне сегодня устроил, можно и в допросную загреметь, и лицензии лишиться по нынешним тяжелым временам. Намекнула, что верных подданных обо всех самых важных событиях «Проинформируют раньше, помогут с эвакуацией и устройством в новом мире». «Так что до нормальной цены, без надбавок за срочность, я доторговалась, и хотя оставила возможность заработать на заказе, подписывающий документы Нулишарх посетовал». «А ведь каким вы, милым драконом, вначале были, господин Хален. Так приятно дело было с вами иметь, а сейчас власть получили» и не помните о простых подданных, последнее забрать хотите. Если бы я хотел забрать последнее, я вложила листы своей копии договора в подаренную нулишархом папку, то вы бы это подписали на крыльце, изъятой у вас конторы, и идти бы вам было некуда, и счетов на ваше имя в имперском банке не осталось бы. Выражение лица нулишарха – Его желтых волкооборотнических глаз было бесценно, но он все же нашел в себе силы улыбнуться. «Вы правы, господин Хален, вы правы. Вы чудный щедрости дракон, с вами очень приятно иметь дело, и я лично прослежу, чтобы заказ исполнили как можно быстрее. С документами и мечом я вернулась в ИСБ». Сразу спустилась на склад к Лобиусу, уверила его, что новое поступление брони и амулетов будет скоро, заодно сдала меч на хранение в изоляционный ящик. В одном из таких лежал жаждущий, когда потребовалось доказать, что он не завладел моим умом. Стоило мне оказаться в кабинете, пришел Милориан. Покрасневшие уши выдавали крайнюю степень его смятения и негодования. «Я увольняюсь». С порога заявил он и шмыгнул носом с чернильным пятном. «Это просто невыносимо! Я увольняюсь!» «Неожиданно!» «Присаживайся!» Я взяла его за локоть и подвела к дивану. «Садись, садись!» Не ожидавший такого резкого сближения Милориан икнул и рухнул на диван. Эмоции взяли верх, и он облокотился на колени, уставился в пол и стал жаловаться. «Они невыносимы!» «Эти аристократы, особенно драконы, все требуют к себе особого отношения, охрану, объяснений, грозятся мне всякими ужасами. Ведь все знают, что на самом деле я просто секретарь. Просто секретарь!» «И давят, и взятки обещают. А как я на вас, драконов, повлиять могу? Вы же мне голову от...», от... Он всхлипнул и выдавил. «Откусите! Я же просто секретарь, а не заместитель!» Я ничего не решаю». Порывшись в нижнем ящике стола, я отыскала коробку подаренных мне и Элором конфет, открыла, сбрасывая стазис, и подошла к дивану, вручила конфеты несчастному эльфу. «Спасибо». Милориан снова шмыгнул носом, забросил в рот сразу три немаленькие конфеты и принялся жевать, невнятно выдавливая звуки. «Совести у них нет». «Ты прав». Согласилась я, не зная, что с этим делать. Вроде отпустить надо, но самой заниматься его частью работы мне совершенно не хотелось, а он в ней хорошо разбирался, заменить его просто некем. «Совести у них нет совершенно, но ты же не можешь так просто сдаться». «Могу!» — сквозь конфеты возразил Милориан. «И хочу!» — это грозило стать проблемой. Вздохнув, я присела рядом с Милорианом, похлопала его по плечу. Именно этот момент Илор выбрал для того, чтобы войти в мой кабинет. Мрачно осмотрев живописную картину, я чуть не в обнимку с Милорианом кормлю его подаренными Илором конфетами. Илор мрачно спросил, «Что происходит?» «Я увольняюсь!» — выпалил Милориан. «Он увольняется!» — пояснила я. «Ответили мы с Милорианом одновременно, и почему-то Илора это еще сильнее разозлило, хотя я руку с плеча нашего фактического секретаря быстро убрала». «Что ж, это крайне своевременное решение», – процедил Илор, очень недобро глядя на свои конфеты в подрагивающих руках Милориана.